Глава третья. Савушка, моя третья и последняя любовь к мужчине как к личности. Вторая личность, лёня настолько самодостаточен, что чужие чувства ему требуются исключительно для удовлетворения бытовых и физиологических потребностей. Как диван требуется для сна, вода для питья. На голом полу спать жестко неприятно. Без воды измучаешься от жажды. Но все это лишь антураж, оболочка, которые слабо влияют на процессы, происходящие у ядра. Помню, в начале нашего романа, в минуту упоения своими ощущениями, я стала говорить Лене, какой он прекрасный, как вдохновительно хорошо мне с ним. Леня слушал-слушал, а потом заявил. Понял. В чем была ошибка в том опыте? Надо применить другой окислитель. Конечно, Леня был влюблен в меня. Сражался, добивался и крушил все на своем пути. Но с таким же упорством он доставал бы какой-нибудь супермикроскоп или центрифугу. Получил, установил. Аппарат функционирует. Можно работать дальше. Личность номер один. Мой первый муж, Руслан, по большому счету, личности оказался серенькой, но она была упакована в восхитительную обертку. Мне было 23 года, я блестяще окончила университет и поступила в аспирантуру. Дело происходило в моем родном Новосибирске. Я была умна, хороша собой, остроумна до язвительности и чистолюбива до снобизма. И зовут меня Венера. Папа настоял. Мама была против. Приедем в деревню к бабушке с дочкой Венерой. Засмеют. Девочку дразнить будут. Тогда папа составил список имен, которые также могли быть присвоены долгожданному ребенку. Сюзанна, Жаклин, Дороти, Ифигения, а из русских Филена, Анималиса, Ивасса. Папа предложил тянуть жеребий. Мама испугалась, что дочь будет анималисой или ифигенией, и согласилась на Венеру. До 14 лет меня звали Верой. До сих пор так зовут друзья детства. В 14 лет я прочла Ромео и Джульетту Шекспира. Поэтические красоты, высокие идеи меня не растрогали. Но возникла зависть к Джульетте. «Моя ровесница? А сколько страстей! Какая любовь! У меня же скучные будни, контрольная по математике, изложение по русскому, волейбольная секция, музыкальная школа. Ну, дятина! Но хоть имя-то у меня по документам незаурядное, поэтому теперь я не Верка, а Венера». После объявления о смене имени один из мальчишек, добивавшийся моего расположения открыто и нахально, двоечник и хулиган, заорал на весь класс. «Я ее люблю! Она мое венерическое заболевание!» С детсадовского возраста вокруг меня велись мальчишки. Их обожание я считала само собой разумеющимся. В определенном смысле они меня испортили. Иногда я шучу. Все лучшее у женщины от родителей, все худшее от мужчин. В каждой шутке есть доля шутки, только доля. Например, я не умею кататься на коньках. Когда мы приходили на каток, мальчишки сражались за то, кто будет катать Верку. Занимали очередь, брали меня под руки и возили по кругу. Другие девочки завидовали. А что еще нужно сопливой премьерши? Нужно быть не только самой красивой, но и самой умной. Тем более, что учеба дается легко. Поэтому к нематериальной славе первой красавицы я добавила еще и задокументированную в школьных табелях доблесть круглой отличницы. Ко времени выходить замуж мое самомнение и честолюбие разрослись до громадных размеров. Когда... Очередной такой хороший мальчик получал от ворот-поворот, по ворот, мама и папа сокрушались. Кого еще тебе надо? Если бы я знала. Сердце спало и не откликалось на ухаживание хороших мальчиков. Мой избранник должен был быть определенно особенным. Не как у всех. Мой принц обязан быть всем принцем принц. Старшая дочь Лиза, Сейчас в определенной степени повторяет мой путь. И меня бесят ее характеристики ребят. Этот отстой, тот козел, Петя недоумок, Игнат придурок. А ты у нас царица полей и огородов, разоряюсь я. Знаешь, что с царицами происходит? Они выходят замуж за свинопасов, вроде твоего отца. Леня, не отрывая взгляда от монитора компьютера, Вроде бы поглощен чтением и в разговоре не участвует, бросает мне. «Слушайся, что несешь!» Это была компания, куда привела меня подруга. Второй день свадьбы, когда собирается только молодежь и гудит без оглядок на старшее поколение. «Приходи, кто хочет!» «А уж я тогда вполне сошла бы за свадебного генерала на девичий лад!» вся из себя красивая и умная, мужскому стаду бой копытами обеспечен. Мы стояли с подругой лицом к лицу, потягивали коктейль из высоких стаканов. И вдруг у нее распахнулись глаза и стали наполняться восторгом. Она смотрела куда-то мимо моего уха и бормотала. «Как он красив! Настоящий бог!» Я помню свои ощущения за секунду до того, как обернулась. Предчувствие чуда — ожидание Бога. Словно пробив три этажа панельного дома, из земли в меня ударила горячая струя. Я повернулась, и струя от разочарования не схлынула, не ушла обратно в землю, а завихрилась, растапливая каменную защиту моего сердца. Руслан был очень красив. «Руслан и Леня рядом», Это как Ален Делон и Луи де Финес. Я люблю старое кино. Иностранное и отечественное собрала хорошую фильмотеку. Эти картины – отличная эмоциональная релаксация с элементами интеллектуального посыла. В современных женских романах, детективах и сериалах интеллектуальная составляющая отсутствует начисто, Одними эмоциями живут только духовно скорбные люди. Однако мои сравнения бывают непонятны людям, не копнувшим в киноискусстве глубже звездных войн, Кинг-Конга и Красной шапочки. Проморозка они не слышали. Большую семью Хейфец или Гамлета Козинцева не видели. Аляндалон эталон мужской красоты. Луи де Финес Носатый юркий заморыш. Я блистала в тот вечер, я всегда блистала. Тогда вдвойне меня несло на волне восхищения принцем, которого негаданно встретила, но на которого упорно не смотрела. Я остроумничала на полную катушку. Из меня сыпались шутки всех видов. Детские, язвительные и фривольно-двусмысленные. Каламбуры легкие для понимания и те, которые оценить можно, только обладая хорошим литературным багажом. Я превратилась в центр внимания. Я купалась в обожании, которое источали молодые мужчины и юноши. Какие такие жених с невестой? Про них забыто. На небосклоне ярко сияет звезда Венера. Мне сейчас по-настоящему стыдно и горько за себя прошлую, за то, что была настолько слепа и глуха, самовлюблённа до бесчувственности. Я не видела вокруг других женщин, девушек и отраковиц, вступающих на скользкий и суровый путь женской судьбы. Я легко, изящно и убийственно гасила их попытки заявить о себе. Маруся, я уверена, никогда себя не вела подобным образом хотя по части внешности, манер, она мне может дать большую фору. Руслан был обречен. Мое премьерство его контузило, а дальнейшее развитие событий эту контузию только усилило. Но ведь и я была влюблена. Впервые в жизни, истомившись в ожидании чуда, Бога, и когда Бог меня обнимал, целовал, я уносилась в параллельное пространство, где земные и бытовые ценности теряют смысл. Мой бог женат, у него ребенок. Жена? Ребенок? В нашей вселенной таких планет нет. Он женился очень рано, сразу после школы, на своей однокласснице, и в скорости у них родился ребенок, мальчик Петя, жена Руслана, педагог, учительница русского языка и литературы, сам Руслан. Музыкант, альтист. Руслан ухаживал красиво. Цветы, приглашения на концерты, гуляния при луне, стихи. Это был единственный период в моей жизни, когда я не ходила, а летала, не спала, а парила, и люди вокруг не говорили, опели, и солнце не светило, а смеялось, и дождь не лил, а дурачился. Я забеременела, Руслан ушел семьи, развелся. Мальчик Петя писал на нашей двери похабные. Здесь живет б. Учительница забрасывала нас письмами, в основном поэтическими. Стихотворение Цветаевой «Еще вчера в глаза глядел, раздраконенное на четверостишье» пришло несколько раз. «У меня токсикоз жесточайший, а из почтового ящика папа приносит послание» строчки в столбик я глупая а ты умён живой а я остолбенелая О вопль женщин всех времен Мой милый что тебе я сделала Надо сдавать план диссертации а тут мама горюет над очередным где ты убийца и на суду стою не милая не смелая я и в аду тебе скажу мой милый что тебе я сделала Меня поразила эта поэтическая бомбардировка. Но поразило вовсе не глубиной страданий учительницы, а тем, как она великое стихотворение использовала. Любые страдания меркнут, когда рядятся в пошлость. По вульгарности и безвкусице подобную выходку я могу сравнить только с постером, который видела в туалете наших соседей. Представьте, «Мона Лиза» с ее знаменитой полуулыбкой, с усталой мудростью, одновременно с ожиданием чувственных открытий. Красуется над унитазом. Наверное, чтобы мужчинам было приятнее мочиться. Как-то успокоилась, затихла, заилилась. Рождение Лизы, мой папа предлагал назвать ее Афродитой, чтобы традиция привелась, переродила и меня. Я стала другой. Осознала, что кроме меня есть другие люди, что их боли, желания, стремления, мечты ничуть не менее ценны, чем мои собственные. В порыве прекраснодушия даже была готова объясниться с учительницей, с мальчиком Петей, попросить у них прощения и призвать к миру во всем мире. Но по слухам, в тот момент учительница вступила в интимную связь с прорабом Из фирмы, ремонтировавшей школу, у которого было пять детей от трех разных жен. Руслан отговорил меня от поступка в духе героев Достоевского. «Я стала другой, перерождение...» Звучит возвышенно и неубедительно. Однако нельзя выносить ребенка, пережить кошмарную боль, выталкивая его из себя и остаться прежней личностью. Рождение ребенка — это и твое перерождение. У каждой свое. У меня как растворение наносных красок. Взяли ацетон и смыли с дерева грунтовки и покраски. До бежевой белизны смыли, до срезов, до природных годовых колец. Моя повивальная бабка — маленькая беспомощная лизенька, полностью зависимая от меня или от других. Бабушки, прабабушки, отца, дедушки, любого, кто будет ее кормить, пеленать, купать, убаюкивать. И все мы, становясь взрослыми и самостоятельными, сохраняем частицу беспомощности, и нас тоже нужно лелеять и беречь, присматриваться к нам, ловить наши горести и стараться их развеять. А я прежняя ни к кому не присматривалась в том числе к родителям, не ловила сигналов тревог от подруг, жила, упивая собственным великолепием и совершенством. Мне потребовалось стать матерью, чтобы понять, какой эгоцентричной я была. Впрочем, если вы сравните любую женщину до материнства и после, увидите разные личности. Много лет спустя я говорила об этом с Марусей. И она согласилась со мной в том, что материнство влияет на психику и душевный склад женщины. «Но не кардинально», — добавила Маруся, — «я сомневаюсь в том, что жадина вдруг может стать добрячкой, лицемерная ханжа альтруисткой, кокетка легкого поведения, добродетельной матроной. И когда ты рассказываешь о себе в юности как об эгоистичной особе с задранным носом, «Я тебе до конца не верю. Ты, Венера, очень самокритична. И еще. У тебя, наверное, был комплекс отличницы. Все, что касается тебя, должно быть на пять с плюсом. Потом этот комплекс растворился, но самокритичность осталась. У тебя ведь всегда были подружки, в которых ты души не чаяла. А это верный признак того, что ты кому-то дарила и теплоту, и участие, и заботу, Маруся неожиданно рассмеялась. «У тебя такое лицо, Венера!» «Словно я отобрала у тебя медаль. Извини, ты думала, что на Ниве самосовершенствование добилась выдающихся результатов и тешилась наградой. А тут я! Награда выдана ошибочно!» «Вот именно!» — буркнула я. «Не отдам медаль!» «И не отдавай!» Руслан был хорошим человеком, в меру хорошим. В нем все вообще было в меру. И не граном больше. Он был очень стабильным. Ни шага влево или вправо. Единственный безумный поступок — женить бы на мне. Руслан играл в симфоническом оркестре. Пришел на репетицию или на выступление. Поиграл. Стабильно. Правильно как нравится дирижёрам, надёжный член команды. Положил альт-футляр, вернулся домой и забыл про концерт. С таким же успехом он мог бы точить деревянные ложки. Но точил норму, станок выключил и пошёл домой. Я люблю музыку, но как исполнитель, выступал в квартете или в трио, Руслан мне никогда не нравился. Серёнька по нотам, точно на выпускном экзамене в музыкальной школе хулиганисто-задористые пьесы Моцарта или романтические доголовокружения вальса Штрауса в его исполнении звучали как отполированные гаммы. Есть люди, не умеющие рассказывать анекдоты. Они не перевирают текст, но в их изложении самый смешной анекдот не вызывает улыбку. Так и Руслан играл. Чисто, но скучно. Благодаря моей маме, Через год после рождения Лизы я смогла вернуться к занятиям наукой. Закончить опыты, написать статьи, подготовить диссертацию. А серенький Руслан все пиликал на Альте, халтурил на концертах. Мои родители его любили, а на меня поглядывали с затаенным страхом, который казался мне нелепым. Разочарование в муже. Не бог! а тусклый ангел, меня, перерожденную, не подвигала на поиски нового счастья. Мне не требовалось новых страстей, взрывов, эмоций. Есть Лиза. И еще хочу родить мальчика. Есть Руслан. До дубовости стабильный и надежный. Рожденный ползать, летать не может. Но ведь и я, по большому счету, не жар птица, как бы не заблуждалась на этот счет в юности. Есть дело, наука, мысли, теории, задумки опытов. Чего еще желать? Я не рассталась бы с Русланом. Не встреться мне, Леня. Леонид Борисович Ганин